И за эту ночь никто не обнаружил их повозку. Теперь перед ней уже отчетливо встал весь этот страшный, похожий на чудовищный кошмар путь, проделанный ими после того, как шаги Ретта замерли вдали. Вся эта бесконечная ночь. Черный проселок, рытвины, разбитые колеи, камни, глубокие канавы по сторонам дороги, куда порой съезжала повозка. И как она и Присси, гонимые страхом,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 О, это чёрная дорога, По которой, словно привидения, Двигались безмолвные тени, Нарушая тишину Лишь негромким стуком сапог по земле, По звякиванием уздечек, По скрипыванием сбруи. О, это страшное мгновение, Когда измученная кляча Внезапно заортачилась и стала, И мимо них по дороге Прошёл конный отряд, Таща за собой лёгкие орудия. Прошёл так близко,